завуалированно. Через якобы исторический экскурс об Октябрьской революции назвал свое выступление «Уроки октября». Но и самым этим названием, а еще более содержанием, он раскрыл свою маскировку и показал, во-первых, что это по существу опять же была платформа борьбы троцкизма с большевизмом, во-вторых, что это была уже платформа борьбы с не только в РКПБ, но и в других партиях коминтерна. Таким образом, своими уроками октября Троцкий как бы говорил партиям коминтерна: "Вам ставится задача большевизации партий. Так учитесь этой большевизации по моей платформе Уроки октября". Знанах большой. Наступление на Ленина и ленинизм. В ведиже живших немало настоящих сражений. На меживицком рыцаре Донкихотства в боре поколено он в ночь пустился в поход. Хотя шпага у этого современного Донкихота заржавелая, старинная меживицкая. На наши партии и цыкаучли, что отравленная ржавчина может отравлять существование и развитие здорового организма, особенно при наличии в условиях НЭПа значительных болот, чащоб, со всякого рода присмыкающимися и зверьем, активно враждебных правитарскому партийному организму. Вот почему, когда была обнародована эта платформа, в уроке октября, в виде невинного вступления к книге 1917 год, Наш центральный комитет, имеющий достаточный опыт борьбы с ревизионизмом, обратил на это серьёзное внимание и развернул глубокую разъяснительную работу, борьбу по разоблачению этой новой выловки в ночь, показавшего своё истинное старое меньшевистское лицо троцкизма. По этому вопросу выступила наша правда, все руководящие деятели нашей партии. Всемирные активные руководящие партийные работники выступали на ячейках партии. С особенно глубоким и сильным ударом по антимарксистской, антиленинской, троцкистской теории перманентной революции нанёс товарищ Сталин в своей работе Троцкизм и ленинизм. Это была отредактированная речь на фракции ВКП(б) 19 ноября 1924 года. Многим из нас, в том числе, конечно, и мне лично, пришлось выступать с докладами не в одной партийной ячейке. Особенно врезалось в мою память общее собрание коммунистов-студентов Института имени Плеханова в Замоскворецком районе, где я по поручению Московского комитета и Замоскворецкого райкома партии, которым тогда руководила незавидная землячка, Лессипольс большим и обстоятельным докладом. Аудитория была переполнена, потому что на это собрание пришли и студенты-коммунисты из других вузов. Это собрание, как и другие, было напряжённым. Были реплики и вопросики, и выступления троцкистски настроенных элементов. Против них выступили коммунисты-студенты антитроцкисты-ленинцы. Мне запомнилось замечательное выступление молодого студента, будущего наркома металлургической промышленности Тевосяна. Собрание затянулось, и с заключительным словом мне пришлось уже выступать на следующий день. Вообще должен сказать, что как к этому, так и другим собраниям усиленно готовился к докладу, изучал исторические факты, И уже имевшееся выступление наших руководящих деятелей партии мне очень помогло то, что я присутствовал 18 и 19 ноября 1924 года на фракции коммунистов ВКСПС и слушал выступления товарища Сталина, а также Каменева. Помню, начал я свой доклад с напоминания о дискуссии 1923 года. Когда в этой же аудитории мне пришлось выступать на собрании коммунистов института и вместе с большинством ячейки давать отпор троцкистам и иным оппозиционерам,